Глава 18. Мне удалось чуток разговорить Витю, и, ободренный моим желанием помочь, он рассказал много интересного о этих самых бэккахестах. Раньше их водилось в изрядном количестве. Гриша бы сказал «Как говна за баней!» Впрочем, как и всякой нечисти. Однако со временем рубежники проредели табуны. Хотя окончательно всех водяных лошадей не вывели, потому что и определенный прок с них был. Гриву и шкуры использовали для магического шитья, существовало, оказывается, и такое: одежду из бэккахеста трудно было порвать, весила она немного, а ощущалась на теле как вторая кожа, к тому же использовалась как маскировка для всей водяной нечисти. Как я понял, будучи облаченным в кожный костюм тройку из бэккахестов, Ты мог незаметно подобраться к берегиням и четчикам, русалкам. Короче, ко всем, кто имел отношение к воде. Копыта перемалывали и как-то применяли для варки зелий. Как именно, следопыт не знал. Наверное, в курсе была Инга. Но я даже представлял, что она скажет, когда я спрошу рубежницу, для каких зелий употребляются копыта бэккохестов. Много для каких. Однако самым важным считалось сердце водяной лошади. Его резали, каким-то особым образом солили, сушили и добавляли в пищу. «И что, ты превращаешься в коня?» — задал я резонный вопрос. «Нет», — ответил Витя. «Но если три дня правильно есть сердце, то у тебя ненадолго вырастут жабры и перепонки между пальцами». «Да ладно, травишь!» — не поверил я ему. «Я тебе говорю, правда, этот метод длительный и неудобный» но его применяют. Гораздо эффективнее сделать эссенцию для зелья, но для этого нужно много свежих сердец. А где ты их достанешь? На охоте, как, например, сегодня заключил я. Мы к тому моменту прошли, наверное, километров пятьсот. Понятное дело, исключительно по моим внутренним ощущениям. Благоразумно взятые сапоги жутко натирали ноги, но это лучше, чем шагать в насквозь мокрых кроссовках. Наверное, где-то здесь уже и начинались владения водяного. Несмотря на относительно сухое для наших широт, лето с незначительными дождями под ногами постоянно хлюпало, хотя и болотом подобное нельзя было назвать. Но ведуны теперь шли цепью друг за другом, а не бежали, сломя голову, не разбирая дороги. Ночь должна была давно закончиться, а лошади уже показаться. Однако нам как-то не особо везло. Или что-то еще являлось тому причиной. «Нет, мне это все было очень даже по душе. Я-то никого убивать не хотел». А вот печатник начинал злиться. Он напоминал курящийся вулкан. «Живешь ты возле такого лет десять, живешь, но все поглядываешь, не рванет ли сегодня?» «Нам не повезло. Точнее, моровому». «Ты куда нас ведешь?» — наконец взорвался Саня. «Давно уже должны были выйти на табун». Вечно молчаливый Федя гневно обернулся и посмотрел на печатника с такой злобой, какую не скрыла бы и самая темная ночь. «Как вижу, так и веду!» «Так погляди получше!» «Мужики, давайте успокоимся!» Я встал между ними. «Драка наше положение точно не улучшит. Надо продолжать двигаться. Только немного отдохнуть. Витя еле ноги волочит». «Взяли на свою голову!» раздраженно сплюнул печатник. «Пять минут и продолжаем!» Мы уселись возле дерева. Надо отметить, что даже я чуток устал. Футболка прилипла к спине, ноги гудели, а легкие намекали, что надо начать бегать или быстро ходить. В общем, устроить хоть какие-то нагрузки для организма. Хотя по сравнению с Витей я выглядел как марафонец после первого километра. Он чуть ли не хрипел, пытаясь дышаться. Я отдал остатки своей воды, которую догадался прихватить из дома. Впрочем, догадался, немного не то слово. Я взял поллитровку думая, что ночное приключение быстро закончится. А тут нужна была пятюшка как минимум, плюс термос с чаем и бутерброды. Вообще, я очень плохо подготовился к походу. Наверное, потому что не знал об этом самом походе. Вот остальные ратники собрались лучше. У Аси на поясе висели два клинка, отдаленно похожие на ятаганы, а за плечами виднелся туристический рюкзак. Моровой, как только мы углубились в лес, достался слово «какую-то рогатину...» Оружие печатника я не видел, но мог поклясться, у того тоже что-то есть. Я хотел было сказать, что только мы со следопытом простодыры. Но нет, стоило Вите присесть, я увидел выпирающую через одежду кобуру. Понятно. Идиот с ножиком для полировки ногтей тут только я. С другой стороны, у меня больше ничего и не было. Но выход имелся. Хотя бы заехать в подворье, там я видел оружейную лавку. Правда, что с того? «Меч не делает человека воином просто из-за факта существования». Следопыт жадно допил мою воду и с виноватым видом протянул обратно пустую бутылку. Мол, извини, что не оставил, но ничего не могу с собой поделать. Я махнул рукой, чтобы он даже не думал заморачиваться. Хотя пить хотелось ужасно. Но это фигня. Я же рубежник. У нас такие скрытые резервы организма благодаря хисту. Любому верблюду фору дадим». Однако судьба оказалась милостивой и предстала в виде Аси с внушительной фляжкой. «Вот, держи», — протянула она мне. «Кто-то у Василя взял. Это медовуха, сразу бодрость появится». «Кто-то?» — спросил я, отпивая сладкий и пряный напиток. «Ага. Я шла, вижу, дверь в машине открыта, а там фляжка лежит». «Я думал, что воровать вроде как нельзя». «Так это и не воровство», — пожала плечами Ася. «Машина чужанская, а не рубежника какого». «К тому же фляжка, когда я ее увидела, как раз на землю упала. Значит, уже ничейная. Не пропадать ж добру. И если ты не следишь за своими вещами, то сам виноват». Я кивнул. «Нет, не потому что был согласен с Асей. Просто понял ее точку зрения. Я еще давно прочитал где-то про Готтентотскую мораль. Говоря проще, если у меня украдут козу, это плохо. Если я украду козу, это хорошо». «Конечно, у нас в мире вообще многие на уровне государств практикуют подобное. Однако это не значит, что нужно брать двойные стандарты за основу взаимодействия с людьми». Разве что передал фляжку следопыту. После нескольких глотков внутри разлилось приятное тепло. Сил действительно прибавилось практически сразу. И, несмотря на сладость напитка, пить больше не хотелось. Ася мой барский жест восприняла пренебрежительно поморщившись. Видимо, она считала, что давать медовуху Вите — лишь переводить продукт. Вообще, она напоминала друга, который на свою беду угостил приятеля жвачкой, однако это заметили все дворовые пацаны. «Спасибо». Следопыт, наконец, оторвался от фляжки. Ася кивнула, но рукавом вытерла горлышко, а затем отошла к спорящим о чем то рубежникам. «Как ты?» — спросил я Витю. «Уже лучше. Только я смертельно устал». Еще мне страшно. Кажется, что у меня нет будущего, а конец неизбежен. Может, даже лучше, чтобы все поскорее закончилось. Не пари чушь. Помнишь про двух лягушек, которые попали в молоко? Вот надо барахтаться до тех пор, пока не получится ликер со сливками. Да уж, что-то ведь совсем раскис. О таких упаднических вещах речь завел. Может, конечно, все дело в медовухе? Слишком много он ее выпил. Под градусом из людей разные лезет, и не всегда хорошие. «Отдохнули?» — спросил печатник. Правда, судя по его взгляду, даже если бы мы сказали «нет», то это бы ничего не изменило. Я поднялся и потянул за собой следопыта. «Я очень надеюсь, что мы никого не найдем», — шепотом признался он. «Я тоже», — ответил я. «Только больше не произноси это вслух». Надежда умерла примерно через четверть часа. Сначала вдали послышался человеческий крик, затем ему вторило ржание, было оно невероятно странное. От этого звука в жилах стыла кровь, а волосы вставали дыбом, и не только на голове. «Там!» — ткнула Ася, обернувшись не к нам, само собой, а к печатнику и моровому. Что именно «там» — я не понял. Листва, деревья, кустарники, заболоченная почва — Будто бы ничего и не изменилось за все время нашего путешествия. А вот Саня утвердительно кивнул, а затем с сожалением посмотрел на меня из следопыта. «Лучница, берешь этих двоих и движешься за нами. Мы с моровым пойдем вперед. «Печатник!» Она произнесла лишь одно слово, но в нем слышалась вселенская обида. После подобного мужики обычно отправляются спать на диван или им объявляют безвременный бойкот. Видимо, общего дивана у Аси с печатником не было, а перестать разговаривать с девушкой Саня не боялся, потому что уже сорвался с места, крикнув напоследок «Это приказ!», а Моровой побежал за ним. «Ядство!» — скрижетнула зубами наша спутница. «Чего встали? Давайте шестрее! Все веселье пропустим!» Едва ли убийство живых существ можно назвать весельем, подумал я почему-то вслух. «Поговори еще!» «Бегом, бегом! Не отставайте!» Нам со следопытом оставалось лишь подчиниться, хотя интересовало меня совершенно другое. Почему я произнес это вслух? Ведь точно знал, что пацифизм в острой форме Ася не оценит. И еще. Почему я продолжаю на ходу проговаривать все это? «Я читал, что часто люди озвучивают мысли, чтобы разобраться в себе», — пыхтел рядом Витя. «У зубного сидел, а там журналы лежали». Хрень всякая, но я запомнил. Мне кажется, ненормально, что мы разговариваем сейчас об этом, обо всем. Разве есть понятие нормальности, тем более для нас, для рубежников, — усмехнулся следопыт. Вот правильно мне говорили на физкультуре, что нельзя бегать и разговаривать. Дыхание сбилось за несколько минут. Не помогла даже та хвалёная медовуха. Или дело в том, что Ася пыталась выжать из нас спринтеров примерно за одно занятие? С большим успехом я мог бы принять участие в гоночных соревнованиях на своей ласточке. Все это я думал, само собой, вслух. Интересно, где сейчас ласточка? Надо заехать к Валере. Да мне много куда надо заехать, к тому же Лешему. Я не приезжаю к нему, потому что чувствую, наверное, свою вину, ведь у нас слаб из-за меня. «Чувство вины всегда разрушает человека», — поддакнул следопыт. «Помню, когда был маленьким...» Наверное, мы могли до бесконечности бежать, перекидываясь странными мыслями, которые приходили в голову. Однако Аси явно надоел наш инвалидский отряд. Поэтому она не просто остановилась, а бегом вернулась назад. «Короче, братцы-кролики, двигайтесь на шум боя. я помогать нашим!» «Мне кажется, это не очень хорошая идея», — заметил я. «В фильмах ужасов всех начинают убивать, как только они разделяются». «Хватит трындеть! Идите на звук боя! все! И помчалось так быстро, что пятки засверкали. «Ведуных, — заметил я. Когда-нибудь и я таким стану». «А что, если нам не торопиться на помощь остальным? Тогда мы можем переждать бой и остаться в живых». «Это очень разумно, но в корне неправильно». «А вдруг кому-то там нужна наша помощь? Бэккохесты, стадные животные. Вот и нам нужно держаться вместе. Часть команды — часть корабля. Ты смотрел «Пиратов Карибского моря»?» «Нет, только «Пиратов двадцатого века» с Ерёменко. Четыре раза в кинотеатр на него ходил. Хотя тогда ничего другого и не показывали». «Мы продолжили наше болтливое путешествие, пусть и не так быстро, как прежде». Теперь нас никто не подгонял, и не нужно было выжимать максимум из своих обессиленных тел. Но вместе с тем мы действительно слышали звук боя, лязг железа, глухие удары, треск деревьев и не приминули обсудить это. Пока следопыт вдруг не перестал отвечать мне. Я к тому моменту вырвался немного вперед, поэтому шел, положив руку на нож, готовый к любым неожиданностям. Ну и заодно рассказывал Вите, что положил руку на нож и теперь готов к любым неожиданностям. А когда закончил, Понял, что никакой философской фигни или истории из детства не последовало. Обернулся и своим рубежным зрением увидел, что следопыт лежит на земле. И явно не с целью оправдать свое прозвище. Мой последний из магикан будто бы рассматривал небо. Разве что через веки, потому что глаза были закрыты. «Витя, ты чего? Нашел время умирать. Я же тебе сказал, что вроде придумал, как лихо одолеть. Только не говорил, что это лихо». «Короче, не вздумай умирать!» Я подбежал и приподнял следопыта за голову. И пальцы вляпались в нечто липкое, теплое. Я не сразу понял, что это кровь. «Дышит, слава тебе, Господи! Это как тебя угораздило так свалиться?» «Хотя, погоди, если бы ты приложился головой при падении, то я бы услышал, как ты заваливаешься. Ты бы и сам заорал. Чего? Получается, тебя кто-то ударил? Блин, да почему я это всё говорю?» «Потому что ты выпил одно забавное зелье из моей коллекции». Послышался, будто бы знакомый голос. Только теперь говорил человек так вкратчиво, что интонации полностью изменились. «Какое зелье? Какой коллекции? Кто ты?» «Сколько вопросов. Зелье называется болтушка. А про его действие надеюсь, ты понял, что до главного вопроса я позволю себе не отвечать на него». Я, наконец, определил, где стоит говоривший, за толстенным деревом. А еще почувствовал рубцы, явно много больше моих. Какой-то ведун напоил меня зельем, чтобы я болтал. Ну, не совсем меня, еще и следопыта. Единственное, что я мог сделать сейчас, — говорить шепотом. Так и поступил. Лебечерус, вроде сработало, сейчас я тихонечко достану защитное кольцо». Видимо, мой обидчик не собирался ждать, пока я надену его. Я услышал тяжелую поступь шагов, и моему вниманию предстало... Странное существо. «Ты что за хрень?» — спросил я. «В смысле?» — не понял он, и только запоздало посмотрел на свои руки. «Что? Как ты это сделал?» «Я не знаю. Хотя погоди, блин, я случайно вытащил не то кольцо». Хотел защитное, а это нейтрализует всю природную магию нечисти. «Ублюдок!» — с ненавистью произнесло существо. Походило оно на несколько сшитых между собой мешков дерьма. Нет, я ничего не имею против толстых людей. Но вот нечто передо мной, когда-то, очень давно, явно еще до изобретения фастфуда, запустило себя. Тут и искривившиеся внутрь под тяжестью веса ноги, И большая какая-то бабская задница, и свисающие вместо боков куски сала. Это же... Сколько из тебя мыла можно сделать? Ой, извини, я не хотел обидеть. И сколько вообще это зелье будет действовать? Недолго. К тому же выпил ты мало, поэтому давай не будем оттягивать. Ты ответишь на несколько вопросов, а затем все закончится. Что значит все закончится? Мы разойдемся? Или ты попытаешься убить меня? Когда я говорю «попытаешься», это значит, что я буду сопротивляться. Хотя рубцов у тебя, конечно, больше. Погоди, что за фигня? Я сначала чувствовал, что ты рубежник, а теперь понимаю, что нечисть... Хватит болтать! То есть болтай, но на нужную мне тему. Так я вроде ничего не знаю. Это как в том анекдоте с медведем, который гнался за мужиком. Слышал его? Медведь говорит, «Мужик, погоди, что спрошу?» Ну, ты понял, короче. «Мне кажется, что тебе не нравится то, что я говорю». «Тебе не кажется. Ладно, зачем ты нужен Шуйскому?» «Шуйскому? Ты тоже его знаешь?» «Забавно, что я только сегодня услышал эту фамилию. Он вроде из созвездия и пытается убить меня из-за какого-то артефакта. Какого, я не в курсе, но вроде как я могу найти этот артефакт, а Шуйский не хочет. Хотя не совсем я могу найти, а мой хист. Там вообще сложная схема». «Расскажи!» — неприятно улыбнулся своим разожратым лицом нечисть. «Блин, а ведь он так походил на человека с ожирением. В смысле, тут главное, что на человека, а не на нечисть. Все это я посчитал нужным озвучить. Ну а уже затем, после очередной просьбы угрозы этого существа, стал рассказывать про встречу с вороновым, тетрадь, смерть спешницы и связь промысла с артефактом». Мой собеседник слушал все это напряженно, будто бы о чем то размышляя. «Кинь мне кольцо», — приказал он. Я подчинился, потому что в этот момент почувствовал угрозу и решил не обострять наши сложные отношения. Как оно выключается? Если я скажу, что надо нажать на камень, то мне нечем будет козырять. Блин, я это произнес. Что за тупость? Спасибо. Улыбнулась нечисть и неожиданно превратилась в Илью. В смысле, воеводу. Мне очень жаль, что ты не знаешь ничего про артефакт. Столько времени впустую. Мне тоже. С другой стороны, многие знания, многие печали. Заткнись, рассердился воевода. Смысл в том, что ты знаешь, кто я. Если честно, то вообще ни малейшего понятия. Значит, узнаешь. Пойдешь в книжную клеть или расспросишь у других. А это классная идея, спасибо. От всей души поблагодарил я. «Только я этого допустить не могу. Поэтому придется тебе умереть». Или я с самым решительным видом шагнул ко мне. Я, конечно, вытащил нож, закрыв собой бесчувственного следопыта, хотя сейчас угрожали в первую очередь мне. А потом... Потом пришел он.